Валя стал ждать, чтобы Снегирёв что-нибудь уронил, но скоро осознал, не дождётся. "Какого ё, е... что ты там делаешь?" с мрачной обречённостью спросил он наконец. "Ещё и телефон не отключаешь. Ну уж так ты зачем?" не оборачиваясь проворчал Алексей. "Я разве живоглот какой? Наоборот, всё в порядок тут привожу." Котик Васька, лежавший у хозяйки в ногах, со жгучим любопытством следил за приготовлениями к позднему ужину. Когда Алексей принёс две большие чашки и в каждую высыпал по пакетику быстрого супа, Васька легко впрыгнул на столик и сунул усатую мордочку прямо ему под руку. Брейс рявкнул с негирёв. Кот мгновенно перелетел назад на диван, но любопытство превозмогло. Полминуты спустя он опять вторгся в запретную зону. Здобный запах из тостера влёк его неудержимо. Алексей сцапал кота, увернуться Васькиных хвалёных рефлексов непостижимым образом не хватало, и подкинул преступника к четырёхметровому потолку. Происходило это далеко не впервые. Котишка знал, что его непременно подхватят и падать на пол ни в коем случае не придется. Однако зарать было дело святое. Иваська, переворачиваясь в воздухе, взывал так, словно его вытряхивали из шкуры. А Лёша, оставьте котеночка! Дрожащим голосом вступилась за питомца Евфимия Самуиловна. Она не связывала тишину. неожиданно наступившую за стеной с пятиминутным отсутствием Алексея. Ему, бедному, и так сегодня досталось. Снегирёв подхватил кота и устроил у себя на руках. Васька тут же прекратил изображать жертву произвола, блаженно заурчал и зажмурился, подставляя для чесания шейку. Не уследила я сегодня за ним, трагически продолжала тётя Фира. Выскочил в коридор, а там видно на кухню, или, может быть, в комнату к кому забежал. Он же маленький, ему всё интересно. И его, вы только представьте, Алёша, его водой кто-то облил. Весь мокренький прибежал, еле отогрела. Не заболел бы теперь. Тетя Фира разыскала под подушкой платок и горестно вы сморкалась. Я даже догадываюсь, кто именно мог сделать такую жестокость над несчастным животным. Избилась от волнения с правильного русского языка. Алёша, среди здесь завелся садист. Не среди здесь, тетя Фира, а между тут. Без всякого пиетета к её несчастью захохотал Снегирёв. Тёть Фира, дорогая моя, он же у вас норвежский лесной. Мы что с вами в книжке читали? Его предки в дождь и в снег по двору за крысами бегали в непромокаемых шубах. Он спустил кота с рук, и тот, как ни в чём не бывало, опять запрыгнул на столик. В это время тостер звонко щёлкнул, выдавая два румяных сухаря. От неожиданного звука Васька взлетел на полметра в воздух и на всякий случай скрылся под шкафом. "Да что вы мне говорите, Алёша?" заплакала убитая горем хозяйка. "Посмотрите, какой пугливый сделался. Теперь всего будет бояться, людям доверять перестанет". "Вы никогда не слышали? Ветеринарные невропатологи у нас есть". Снигирёв разлил по чашкам кипяток, заваривая субчик, потом усадил тётю Фиру и поставил ей на колени поднос. Пейте, пока не остыло. В списках не значился. Есть пальчики, есть родимые. Дубинин вихрем влетел в кабинет. Застрелю, пообещала Пиновская, или сама застрелюсь. В любом порядке, М ареночка. Девный дукатик вы для нас раздобыли, такой разговорчивый. И Васин неизбвенный отметился, и нарвские полицаи, и Веленкин, куда ж без него. Но главное, главное, Пиновская зорко прищурилась. Не как скунсы нашли. Дубинин запустил все 10 пальцев в остатки шевелюры, видимо, стараясь придать ей сходство с лосищей щёткой. Значит так,